Интеллектуальные тесты На Западе модно выяснять уровень развития своего интеллекта, так называемый индекс IQ. Во многих случаях этот индекс учитывает и принайменно работу. Между тем результаты тестирования могут зависеть и от следующего. От текущего состояния психики, которое в свою очередь определяется временем, прошедшим после принятия пищи, периодом суток, погодой и так далее. От того, тренировался ли испытуемый на похожих задачах, от степени соответствия профессиональной специализации испытуемого характеру теста. Далее, надо заметить, что интеллект не является главным психическим качеством, определяющим ценность специалиста. Весьма значимы воля, память, знания, навыки, психическая выносливость, психическая устойчивость, моральные установки. Причем они должны быть хороши не по отдельности, а в отлаженном взаимодействии между собой. Чем же тех, кто предлагают IQ, не устраивают в качестве интегрирующей характеристики интеллекта или психики в целом, скажем, средний балл школьного или вузовского аттестата, послужной список, количество публикаций? Наверное, тем, что на определение IQ можно дополнительно зарабатывать. IQ – порождение западного образа жизни – характеризующегося склонностью людей делать деньги на чем только можно, в том числе не гнушаться эксплуатацией человеческих слабостей. Интеллектуальные тесты существуют для дураков, страдающих завышенной самооценкой, и для неудачников, нуждающихся в утешении, надежде, улучшении имиджа. Действительно, умный человек вряд ли будет стремиться к выяснению своего IQ, разве что его к этому принудят дураки.